Говоря это, она вынула из своих волос одну из примул и, подавая ее с улыбкой Дезраэли, сказала, убедитесь сами в своей победе. Восхищенный Дезраэли вотнул цветок себе в петлицу и весь вечер не расставался с ним. На следующий день, делая визит красавицы, он был обрадован, получив от нее снова примулу и с тех пор имел счастье получать ежедневно по цветку во все время своего пребывания в Букингемшире. Но прелестная дама кончила очень печально. Катаясь как-то верхом на новой незнакомой лошади, она упала и так расшибла, что заболела, схватила чехотку и быстро угасла. Вскоре после этого Дезраэль приехал во второй раз в Букингемшир, но нашел только могилу красавицы Мабель. Так звали эту даму. И выбрав из всех покрывавших ее роскошных цветов только примулу, унес ее с собою как дорогое воспоминание. С этих пор примула стала его любимым цветком, и он никогда с ней не расставался. Где бы он ни был, в парламенте ли, на балуле, на приеме ли у королевы, или просто у себя дома, всюду его можно было видеть с примулой в петлице. А говоря о молодой, безвременно погибшей красавице, он никогда не называл ее иначе, как примулаверис или примроус, так называют культурный вид этого цветка в Англии. Ежегодно 19 апреля, когда торжественно празднуется в Лондоне годовщина смерти этого великого государственного деятеля Англии, все присутствующие носят в память о нем в петлице или на груди примулу, а могила его постоянно покрыта густым ковром этих цветов. В этот день число желающих украсить себя цветами лорда Биконсфильда так много, что вокруг парламента и по всем прилегающим к нему улицам бесчисленные торговцы цветами едва успевают получать деньги от покупателей, которые, украсив цветами петлицу своего сюртука или пиджака, спешат занять место в процессии перед статую Биконсфильда. Это патриотическое паломничество в Вестминстер, начавшееся с 1881 года, год смерти Биконсфильда, стало традицией. Заботы об увековечении памяти выдающегося английского политика взяла на себя основанная в 1889 году Лига Примулы, имеющая теперь отделение во всех богатых центрах Великобритании. Вообще, надо сказать, что примулы пользуются особой привязанностью англичан и является у них цветком, напоминающим им их родину. Рассказывают, что одно время посылка примул из Англии в Австралию для переселившихся туда англичан приняла необычайные размеры. Каждый переселенец непременно желал иметь этот цветок и держать его в своем цветнике, хотя и знал, что он с трудом будет там расти. Немецкая путешественница Ида Пфейфер Рассказывает, что однажды, путешествуя по Индии, она попала в гости к одному английскому магнату, который, показав ей весь свой роскошный сад, сверкавший красивыми тропическими цветами, остановил ее внимание на кустике из нескольких примул, которые он привез с собой из Англии и всячески лелеял. «Они дороже мне», — сказал он, — «всех этих роскошных цветов». «Это цветы моей дорогой родины». То же самое сообщает и Гобгаусс путешествовавший по берегам пролива Дарданеллы. «Всякую английскую виллу», — говорил он, — «я узнавал по присутствию в ее саду примул». Вообще, где бы ни поселился англичанин, если у него есть сад, вы непременно увидите в нем примулы. Дикая наша примула, наш первоцвет, имеет много родственных видов, рассеянных по всем частям земного шара, причем многие их разновидности, культивируемые в наших теплицах и садах, хотя и называются примулами, но имеют различные научные латинские названия. Так, без сомнений, всем известны те белые, розовые и красные примулы с развязными пушистыми листьями, которые мы чаще других видим на Рождество и на Пасху, и те лиловатые, цветущие почти круглый год примулы, красивые листья которых имеют пучковидную форму и покрыты стрекательными волосками, оставляющими зудящую сыпь на руках, если до них неосторожно дотронуться. Впрочем, сыпь быстро исчезает, стоит только руки обмыть одеколоном. Обе Эти примулы происходят из Китая, причем первая носит название китайской, а вторая, опасная, примула обконика Но наиболее красивой из всех примул является примула, называемая у садоводов Аурикулой. Примула Аурикула. Родина ее горные районы стран Средней Европы. От аурикул получена такая масса прелестных разновидностей, что одно время они конкурировали с гвоздикой и в начале 19 столетия были самым модным цветком. В это время не только торговцы-садоводы, но даже многие богатые любители цветов строили для них целые теплицы и старались при помощи искусственного опыления, как когда-то было и с тюльпанами, получить свои собственные новые разновидности. Особенно славились голландские бархатистые аурикулы цветы которых были действительно словно бархатными, и английские мучнистые, получившие такое странное название от того, что весь их стебель, листья и даже сами цветы были покрыты нежным мучнистым налетом. За такие аурикулы платили сумасшедшие деньги, и иметь у себя их коллекцию считалось верхом удачи. Таким счастливцам завидовали, как если бы они были обладателями необычайных сокровищ, и ездили к ним отовсюду, чтобы полюбоваться редкими цветами. Да и на самом деле выращивание английских аурикул, походивших на каких-то напудренных, одетых в роскошные разноцветные платья придворных, представляло немало крупных затруднений. Их нужно было культивировать не иначе, как в особых, покрытых стеклянными колпаками горшках, так как покрывавший их налет не выносил ни малейшего дуновения ветерка, ни малейшего увлажнения. Он сходил, А это было для цветка вредно, даже если на цветок нечаянно отдохнуть. Особенно любил этот сорт аурикул король прусский Фридрих Вильгельм III. Он называл их придворным штатом короля Людовика XIV. И то и дело ездил любоваться на них к знаменитому в то время берлинскому садоводу Буше, который обладал замечательной их коллекцией.